Слушайте, ребята, а о чём собственно мы спорили? Растерян нас ведомилс хехель, когда переговоры благополучно завершились. Вы мне так голову заморочили, что я уже забыл. Если бы наши спутники не были людьми бунапской национальности, после его заявления наверняка раздался бы дружный хохот. Но в данном случае мне пришлось смеяться в одиночку. Наградой мне стали снисходительные взгляды наших спутников. Честное слово, они смотрели на меня как на дикаря. Впрочем, гнилыми овощами всё-таки не закидали, и на том спасибо. Следующий день стал для меня тяжёлым испытанием. По мере того, как мы приближались к подножию скалы, во мне нарастало беспокойство. До сих пор мне как-то удавалось просто наслаждаться путешествием, не задумываясь о его цели. Так можно зачитаться интересным детективом, пока сидишь в приёмной у стоматолога. и вздрогнуть только тогда, когда начинает открываться дверь, ведущая в кабинет. Причудливые очертания скалы Агибубы были для меня сродни этой самой медленно открывающейся двери. Вечером, когда мы разбили лагерь у самого подножия, я уже успел завести себя так, что сердце выпрыгивало из грудной клетки. Я прикладывал невероятные усилия, чтобы мои спутники не заметили, что со мной происходит. Эти ребята были мне симпатичны, и мне ужасно не хотелось опозориться. С грехом пополам мне это удалось. Я вёл себя вполне адекватно, даже с напускным энтузиазмом поживал что-то за ужином, но вот уснуть мне не удавалось очень долго. Лежать и делать вид, что я сплю, ещё худо-бедно получалось, но этой дешёвой имитации дело и ограничилось. Не спишь? Шёпот Кугайны свидетельствовал о том, что мой любительский спектакль с треском провалился. Полагаю, грохот ударов моего сердца о рёбра раздавался над всей округой, как своего рода колокольный звон. Я на всякий случай промолчал. Вступать в беседу мне не очень-то хотелось, но о чём можно говорить, когда судьба уже стоит за углом, и ты сдорого подозреваешь, что в руках у неё скорее топор, чем букет фиалок. Знаю, что не спишь. Невозмутимо сказал Кугайна: "Я и сам не могу заснуть. Давай выйдем, всё лучше, чем здесь в темноте сопеть". "Давай", вздохнул я. "А то ещё хэхль фо раз будем". "Его разбудишь, пожалуй", хмыкнул Кугайна. Мы на ощупь выбрались из шатра на свежий ночной воздух. Никакие слова не способны передать, насколько он был свежим. "Хорошо как", невольно вырвалось у меня. Да, неплохо. А чего ты не спал? Сердце не на месте? Мне показалось, что Кугай говорит сочувственно, хотя чтобы хорошо разбираться в нюансах перманентно недовольных интонаций Бунаба, надо провести рядом с ними куда больше времени. Я и сам немного волнуюсь, неожиданно признался он. У тебя тоже важное дело в Арабайбе? понимающе спросил я. Важное и неважное, что ты в этом понимаешь? проворчал он. и неожиданно предложил: "Знаешь что, Ронху? Я тут подумал, чего мы с тобой будем изводить себя ожиданиям? Давай поднимемся на вершину прямо сейчас". "Прямо сейчас?" ошарашенно переспросил я. Его предложение показалось мне соблазнительным и совершенно безумным одновременно. Подняться на вершину, не дожидаясь утра, действовать, вместо того, чтобы сидеть в темноте и следить, как медленно, секунда за секундой утекает мое время, это было по мне. Но в то же время у нас имелась такая хорошая программа действий, согласно которой мне полагалось не рыпаться, а ждать, пока влиятельные люди, лам на Куаку кект и пага пикипых, замолвят за меня словечко, а уже потом соваться к воробайбе со своими проблемами». Скорее всего, глубоко ему не интересны. Я попытался объяснить это Кугайне, но он сердито отмахнулся. Какая тебе разница, кто попросит Воробайбу оказать тебе помощь? Я и сам могу это сделать. Ясное дело, я не такой большой человек, как ламна Куакукект, но Воробайба с одинаковым вниманием прислушивается к любому из бунаба. А иначе он был бы не богом, а самозванцем. Сам подумай, если бы Воробайба считал Что одни его люди лучше других, он бы с самого начала не стал создавать тех, кто по его мнению хуже. Твоя правда, растерянно согласился я. А как я буду с ним говорить? Ты научил меня многим словам, но этого явно недостаточно. Ты мне поможешь? Ну ты и дурень, Ронхул, изумлённо сказал Кугайна. Если уж у меня хватило ума выучить Кунхё, Неужели ты полагаешь, что воробай бы глупее меня? Он может говорить на всех языках, какие есть в этом мире, и еще на некоторых, хотя от них нет никакой пользы. Опять твоя правда. Я был настолько выбит из кольи, что только и мог соглашаться со всеми его аргументами. Решай скорее, — потребовал мой нетерпеливый спутник. Я не собираюсь терять время. Если не можешь решить, спроси свое сердце». Он что-то знает, чего тебе на самом деле хочется. Пошли, я решительно встал на ноги. По большому счёту терять мне было нечего с самого начала, так что я вполне мог позволить себе роскошь временно отказаться от услуг разума и пригласить маленькую взбалмошную мышцу, обитающую под рёбрами, взять на себя его нелёгкие обязанности.